— Ну что за охота спать? — сказал Степан Аркадьич, после выпитых за ужином нескольких стаканов вина, пришедшей в свое самое милое и поэтическое настроение. — Смотри, смотри, Кити, говорил он, указывая на поднимавшуюся из-за лип луну. — Что за прелесть? — Весловский. — Вот когда серенаду. — Ты знаешь, у него славный голос. Мы с ним спелись с дорогой.